«Я почти как Рент. Господи, они почти достали меня!» Он открыл глаза и увидел, что Рент превратился в коническую раковину. Такую одинокую на длинном пустом пляже, впитывающую в себя все звуки. Шепот, подгребенного под песками моря, шелест дюн, дюн и дюн. «О нет, не надо!» – рассказал про себя Шапира. «Надо, надо!» «Слушай волну!» – шепнули в ответ Дюны.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 «Ты ничего не понимаешь!» Шапиро прыгал вокруг, радостно потрясая кулаками. «Теперь ты у меня снова будешь в порядке!» И он бросился бежать к кораблю длинными скачками, словно удирающий от пожара кенгуру. Песок цеплялся за ступни и не хотел отпускать. Шапиро бешено пнул его носком ботинка. «Вот тебе! И тебя в гробу, песок! Меня в хэнсон ждет милая, а у тебя никогда не будет милый песок. У твоего пляжа просто не стоит!» Стальные двери на корпусе раздвинулись.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 Рен без воды, пока жив, пески его загипнотизировали, безумный мир, господи, какое счастье, слава богу! Вокруг Шапира обвелось стальное щупальце и резко со страшной силой отбросило его от капитана. Сухой песок запел под нимской пучей насмешливым голосом. «Окей», — сказал капитан. Робот отпустил Шапира и отошел, что-то сердит и под нос. «Надо же, проделать такой путь ради каких-то грёбаных федов!» С горечью и раздражением воскликнул капитан. Шапир разрыдался. Ему было больно. Боль отдавалась не только в голове, но и в печени. Дат, авай, гости! Воды ему, гости! Мужчина, закованный в свинцовый костюм, швырнул в Шапира бутыль с нипелем, предназначенную для условий низкой гравитации. Шапира приник к пластиковой соломке и начал жадно сосать, проливая прохладную кристально чистую воду на подбородок и грудь